Оно не было, по желанию Екатерины, официальным, хотя и сопровождалось некоторым этикетом. Так, несмотря на то, что императрица вошла в апартаменты принцесс, когда они были в утреннем платье без фижм и пудры, им обеим тотчас же были вручены кавалерственные знаки ордена святой Екатерины и надеты на них. К ним были представлены дежурные фрейлины, два камер юнкера, два камер пажа и один камергер. Представление жениха и знакомство девушек с остальными членами царского семейства были отложены на 2 ноября. Только в этот день, после обеда, на котором присутствовали прибывшие из Гатчины родители жениха, собрались в апартаменты государыни все члены царской семьи. И великий князь Александр в первый раз встретился со своей будущей супругой. Принцесса Луиза обворожила всех. В восторге от нее были положительно все. И с этой минуты вопрос об избрании принцессы Луизы был решен бесповоротно. В первый вечер молодой жених был очень застенчив и держался очень далеко от своей нареченной невесты. Но на следующий день с откровенностью истинной молодости сознался своему наставнику и другу Лагарпу, что всю ночь не мог заснуть от волнения. В этот день принцессы присутствовали на торжественном приеме польской депутации, прибывшей в Петербург, чтобы благодарить императрицу за спасение Польской Республики. Этот прием, нарочно рассчитанный на то, чтобы поразить принцесс роскошью и величием русского двора, был полон великолепия и действительно пленил, но не ослепил девушек. Они, видимо, были приготовлены встретить в незнакомой им богатой стране то, о чем их скромная жизнь на родине не могла дать понятия. Этим приемом польской депутации открылся для принцесс Ряд веселых и оживленных торжеств, делавших из их жизни поистине волшебный сон. По вечерам все собирались в апартаменты императрицы, и здесь устраивались то игры в фанты, то танцы под звуки придворного оркестра, то чтение и декламация. Эти собрания все теснее связывали молодых людей — И вскоре всем стало известно, что выбор юного жениха, вполне согласный с выбором императрицы, остановился на Луизе, на которую и сам Александр произвел сильное впечатление. Зима прошла среди непрерывных удовольствий и самых разнообразных празднеств. Но это не мешало невесте усердно изучать русский язык и готовиться к переходу в православие. Ее привязанность к жениху росла по мере того, как она ближе узнавала его, и это чувство, встреченное самой пылкой взаимностью, было для обоих источником полного счастья. Даже с цесаревичем Павлом, всегда угрюмым и недовольным, молодая принцесса сумела поладить, и он полюбил ее, насколько для него была возможна любовь к человеку, выбранному его матерью. В душе он таил неудовольствие даже против сына, так что в тот день, когда на балу данном императрице в честь жениха и невесты молодому великому князю Александру была предоставлена первая роль после императрицы.